«Вперед, ребята! Суворов везде проходил!» И действительно, катафалк прошел в двери. Царских особ и первых сановников возили на кладбище на дрогах с факельщиками. Средний и простой класс по обыкновению носили на руках. Над покойниками ставились памятники. По большей части путиловские плиты, а иногда чугунные с простыми надписями. По кончине царевин накладывали траур на шесть недель. и все, не исключая царя, исполняли его строго и нашивали флёр и креп на шляпах, шпагах и рукавах. Из числа великолепных памятников над могилами великих людей славного века Екатерины, которые покоятся в тёмном помещении Благовещенской церкви, называемом палаткой, достойны внимания художественные изваяния из бронзы и мрамора. Над могилами графа Панина, князя Безбородка, Нарышкина, На могиле последнего памятник с надписью «От племени их Петр Великий родился». Затем бюст князя Вяземского со следующими строками. «28 лет до изнеможения сил отправлял он генерал-прокурорскую должность с твердостью и правотою и скончался защитником угнетенных и другом несчастных». Мраморная пирамида Бецкова, на которой видна медаль поднесённой ему сенатом в 1772 году. Кроме того, здесь покоится основатель Московского университета Шувалов, граф Ягужинской, и видна вделанная в стене скромная мраморная доска архиепископа Иннокентия с двустишием Державина. я о тебе не возгласит похвал, глаз красноречия для праведника мал». На останками великих княжон Марии и Елизаветы дочерей императора Александра I, виднеются два ангела, вылитые из серебра. Они представлены парящими надурнами, свинцом и трубою в руках. Церковь Святого Лазаря, по преданию, устроена Петром I над прахом любимой сестры Натальи Алексеевны, тело которой впоследствии перенесено в Благовещенскую церковь. Храм этот освящен в 1717 году. Затем к нему несколько раз делались пристройки усердием почивающих здесь. Елагина, бывшего при Екатерине директором театра, графов Шереметьевых и князей Белосельских. В этой церкви, как мы уже прежде говорили, погребен сподвижник Петра, граф Шереметьев. Шереметьев погребен 10 апреля 1719 года. В 1718 году, накануне Рождества, в склепе этой церкви был похоронен в присутствии царя, с большой пышностью его лейб-медик Орексин. Затем здесь лежат статс-секретарь Теплов, граф Шувалов, Мелесино, адмирал Шишков и Ганнибал, дед поэта Пушкина. На могиле Ганнибала следующая стихотворная эпитафия. «Зной Африки родил, хладкров его покоил, В России он служил, путь к вечности устроил». На могиле князя Белосельского виднеется эпитафия поэта Дмитриева. «Пусть Клио род его от Рюрика ведет, Поэт, к достоинству любовью привлеченный, С благоговением на камень сей кладет Венок слезами муз и дружбы орошенной». У самой церкви при входе стоит памятник адмирала Чичагова Со следующим стихотворением Екатерины Второй. «Стройною силою шли шведы на него, Узнав, он рек, Господь защитник мой». «Они нас не проглотят», – отразив, пленил и победу получил. В начале нынешнего столетия и в конце прошлого на Лазаревском кладбище происходили два погребения, выходившие из ряда обыкновенных. Первые похороны отличались необыкновенной скромностью. Хранили в простом гробе известного своей благотворительностью графа Шереметьева. По воле усопшего все деньги, которые должны бы пойти на богатое погребение, приличные его званию и большому богатству, были розданы бедным. Такая воля завещателя в день похорон привлекла на кладбище толпу бедняков в несколько тысяч человек. Другие похороны, происходившие в конце царствования Екатерины II, собрали тоже немало число любопытных. Хоронили валахского и молдавского князя Гику. Церемониал погребения был следующий. впереди шествия ехали трубачи, затем шло до сотни факельщиков, За ними несли богатый порожний гроб, за последним шли слуги, держа в руках серебряные большие блюда с разварным сарачинским пшеном и изюмом. На другом блюде лежали сушеные плоды, а на третьем – большой позолоченный каравай. Затем следовали в богатых молдавских костюмах молдавские бояре с длинными золоченными свечами в руках.